Единственным утешением для Середина стало новенькое, пухлое синтепоновое одеяло. Правда, забрался он под него только после полуночи. До той поры ему пришлось передвигать мебель, дабы расстелить новый ковер, принимать участие в торжественном ужине по поводу удачных покупок, а также созерцать новые наряды невольницы.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 Штушно. Вернувшись в комнату, Средин с облегчением разделся и, закрыв в полете глаза, устремился на подушку лицом вниз. Зазвонил будильник. Олег рогнулся, протянул руку, чтобы его переключить, и понял, что наступило утро. Рядом раскинулась обнаженная невольница. За окном, алыми отблесками на редких облаках, набирал силу рассвет. — В лес хочу! — пробормотал ведун. — К волкам, медведям и рассомахам, К лешим, травникам и берегиням, Ко всем, у кого нет часов. Никто не мешает спать, пока бока не заболят. он поднялся, сходил на кухню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 Мне бы так. Он подхватил со стола шлем и вышел из квартиры, нарочито громко захлопнув дверь. К полудню случилось чудо. Группа кронштейнов, казавшаяся бесконечной, все же иссякла. За полчаса до обеда Олег согнул последнюю железяку и опустил ее в покрытую маслянистой пленкой воду остывать, после чего...